Семейство Ускоротые В 1900 году зоологам стала известна необыкновенная волосатая лягушка, пойманная в габоне. Волосатая лягушка? Ну вот факт. Найдена такая, причем ни на кого не похожая, не имеющая близких родственников. И ученые уже собирались открыть для этой волосатой лягушки специальный рот. в котором был бы только один вид, но известный герпетолог Буланж категорически восстал против такой чести для волосатой лягушки и оказался прав. Вскоре было найдено ещё несколько подобных лягушек, и выяснено, что волосы имеются только у самцов, да и то не всегда, а лишь в брачный период. При более детальном исследовании установили, что это вообще не волосы, а а тонкие и длинные кожные отростки, густо пронизанные кровеносными сосудиками. Они служат лягушкам для дополнительного дыхания, как бы увеличивают площадь кожи, через которую дышат амфибии. Правда, некоторые ученые, в том числе и крупный специалист по амфибиям, швейцарец Ганс Хойсер, сомневаются в этом. Волосатая лягушка живёт в насыщенных кислородом реках и ручьях, и вряд ли ей нужно дополнительное дыхание. Но если этот вопрос в какой-то степени спорный, то существование у волосатой лягушки довольно близких родственников оказалось бесспорным. Их около 200 видов, и все они объединены в семейство Ускороты. Ускороты и лягушки живут и в Африке, и в Южной Америке. Некоторые, такие как обитатели Юго-Восточной Азии, украшенные лягушки, довольно большие, до 8 см. Хорошо лазают и живут в основном на деревьях. Другие, как малый ускорот, живущий в Южной Африке, предпочитают всё время проводить на земле. Третий, как, например, обитатель Северной Америки, королинка, роют норы и большую часть жизни проводят в них. Но все они, в отличие от волосатых, довольно плотные. Некоторые, например, королинка, имеют яйцеобразную форму тела. Другие, как украшенные лягушка, при опасности надуваются так, что становятся чуть ли не круглыми. Третьи, и в спокойном состоянии похожи на резиновые мячики. А главное, все они очень яркие и очень красивые.